Эпилог. Вы когда-нибудь пробовали протащить крысу через египетскую границу? И не пробуйте. Эти долбанутые международно-крокодильские правила придумал какой-то садист Вивисектор. Инопланетянина в самолет принести легче, чем обычного матерящегося грызуна. Еще и потому, что крыс тут вообще за людей не считают. Собак и кошек можно, а римусов нет. Не выдают им справок о прививке от бешенства, Даже в интернете нет такого образца, который можно было бы нагло срисовать. Поначалу я была настроена излишне оптимистично. Мы съехали из отеля, перебрались в другой город на побережье и стали потихоньку разведывать ситуацию. И оказалось, что соорудить фальшивые документы человеку гораздо проще, чем одному маленькому крысу. Вся проблема была в том, что моя магия не создавала паспортов из воздуха, а просто тырила, где плохо лежит самое похожее — И фишка была в том, чтобы совпасть рожей, гражданством и временем вылета. То есть тупо сесть в самолет раньше, чем обнесённый гражданин обнаружит пропажу документов и напишет заявление в полицию. Меня совесть замучила уже через несколько часов. Я умудрилась обокрасть целых семь незнакомых мужиков. И всё без толку ни один не подошел. Главное, когда я баксы купюрами по полтиннику рисовала, совесть слегка кукарекала, но не слишком потому как явно не последнее тырила, а потерять документы в чужой стране — это гарантированно испорченный отдых. Римус меня утешал как мог, в основном лежа. или стоя, или в ванной, или на балконе, или… Короче, утешал он меня так, что я, можно сказать, на совесть почти не обращала внимания. Но бесполезность своих художественных способностей на ниве фальшивых документов пришлось признать. Дать кому-нибудь денег и купить самый настоящий паспорт показалось разумнее. Но кому? И где гарантия, что нас не обманут? Понаблюдав за мной пару дней, Римус уточнил, что именно я думаю с таким странным выражением лица. Затем решительно отверг идею отдавать деньги неизвестно кому, просто за буковки на волшебной доске. Взяв у меня честно нарисованные баксы, он натянул новые джинсы, футболку, покрутился перед зеркалом, хмыкнул и пошел в бар. Не знаю, где он там всю ночь шлялся, пока я чуть целое ежиное войско не родила от беспокойства, но вернулся слегка пьяный, пропавший дорогим табаком и с новыми документами, почему-то немецкими, но с российской визой. И костяшки на правой руке у него были сбиты, явно очито зубы, но лишних вопросов я задавать не стала, только слегка удушила паршивого крыса в опьятьях. А затем мы быстренько похватали чемоданы и рванули в аэропорт. «Унитазы с ванной у вас другие, а правила выживания такие же, как в моем мире», хмыкнул Римус в такси, когда я разглядела, как следует ссадины на его кулаках. Пока мы проходили паспортный контроль, мне было не до того, как там Римус реагирует на международный аэропорт города Каира. Зато потом, когда я уже выдохнула по ту сторону границы, крыс Он Уселся в зале ожидания напротив огромного панорамного окна, через которое было видно взлетное поле и множество самолетов и уставился на все это дело с детским восторгом. «Пля, большая многоместная метла! Да еще чтобы сидеть внутри ручки!» — радостно выдал он, уяснив, что вот именно на такой трубе с крыльями мы и полетим домой. «А как её управлять?» В самолете пришлось уступить ему свое место у иллюминатора и всю дорогу работать экскурсоводом. Как назло, облачности в пути почти не было, и вся средиземноморская география под нами была как на ладони. У меня чуть язык не отвалился уже над Балканами, зато встрепенулся мозг, и я сообразила, как отвлечь этого энтузиаста-исследователя. А поскольку мы летели бизнес-классом, вышкаленные стюардессы деликатно сделали вид, что целующаяся в салоне парочка никому не мешает. Очень смешно было потом вынимать из самолета, ошалевшего крысика, потому что за поцелуями Он не заметил, как мы из египетского лета прилетели в московскую, ну, так скажем, весну. Снег и вынутая из чемодана пуховая куртка оказались для него знатным сюрпризом. Он долго пинал ледяной нарост у стоянки такси и, в конце концов, недовольно выдал, что мы прилетели куда-то не туда. В смысле, зачем я выбрала такой нехороший климат, если по соседству с Египтом куча других стран, где вода ведет себя нормально? Остается жидкой и теплой. Нет, что такое зима, он прекрасно знал. Вот только, как выяснилось, не очень любил. Ничего, дорогой, ко всему можно привыкнуть. Обрадовала я его, усаживаясь в такси. Вот нарисуем всего и побольше. Тогда можно будет подумать и о теплой воде. Эпилог 2 Гер Эренберг поставил свой спортивный кар в гараж и, не торопясь, пошел по посыпанной белым гравием дорожке к дому. Весна в пригороде Цуриха только-только вступила в свои права, и небольшая, но очень уютная вилла в глубине сада нежилась в лучах теплого солнца. Гер Эренберг уже в который раз несколько самодовольно подумал, что выбрал очень правильное место. Летом тут не слишком жарко, но и зима не пугает российскими морозами. Самое то, чтобы жить с любимой женой и растить детей. И бизнес вести приятно. Почти всегда можно спокойно договориться. Нет, иногда приходится вспоминать привычные еще со старого мира методы, но все реже и реже. А главное, совсем не обязательно делать все самому. Для этого есть специально обученная команда. Вот подслушивать и разведывать так, как он мало кто умеет. «Папа, папа, смотри!» Дверь виллы распахнулась, и навстречу Геру Эренбергу прямо по гравейной дорожке помчались две маленькие фигурки, две девочки, пяти и лет. Старшая, темноволосая и серьезная, размахивала на бегу чуть помятым листом бумаги, на котором что-то было нарисовано, а младшая, похожая на кучерявый рыжий одуванчик, просто радостно верещала, а в шаге от отца вдруг особенно громко взвизгнула и прыгнула ему на руки, маленьким пушистым зверьком. «Вот сам теперь и разбирайся с этим вот всем». Стройная темноволосая фрау Эренберг тоже вышла на крыльцо и прислонилась причём к косяку, чуть насмешливо глядя на то, как муж растерянно прижимает к груди рыжего крысенка «Она сегодня с самого утра так развлекается. Это все твои гены». В голосе фрау слышались ворчливые нотки, но глаза светились теплом и одновременно легкой тревогой. «Папа!» «Ники утром превратилась в крысу и укусила меня!» Но я бедничала старшая из дочерей. «Зато у меня получилось укатить у Эрика мячик. Он жадина и не давал, а я пришла домой и нарисовала». «Криминальные наклонности у наших детей тоже от тебя», — кивнула фрау Эренберг. Мяч пришлось потихоньку подкинуть на участок Фиджеральдов. «А кое-какой хитрой моське пообещать оставить без мороженого. Купи ей уже этот мяч». «И, дорогой, тут к тебе пришли». «Там пришла странная тетя и говорит, что она бабушка». Рыжая ягоза на папиных руках обернулась обратно в человеческого ребенка и преданно заглянула родителю в глаза. «А мне мячик?» «Всем по мячику», — машинально кивнул Гер Эренберг, глядя на жену слегка озабоченно. «И как выглядит эта бабушка?» «Как твоя мать, Шлемазл!» Прогрохотала из дома, и на крыльцо вылетела высокая дородная брюнетка в дорогом брючном костюме с румянцем во всю щеку, жгучими черными глазами и упертыми в крутые бока кулаками. А что ты... А как ты... Как ты вообще меня нашла? Гер Римус Эренберг машинально прижал младшую дочь к груди и немного попятился. Захотела и нашла, фыркнула дама. Соскучилась. Сначала пришлось слегка потрясти ту, другую, с которой ты по злачным местам столько лет таскался, а потом нашла здравомыслящего очистителя. И он перед смертью мне покаялся, что сослал тебя в другой мир. Так что дальше уже никаких сложностей. Одна сплошная радость». Дама экспрессивно всплеснула руками. «Сын поумнел. Наконец-то. Семью нормальную завел. Жена умная, дочки». Женщина, похожая на все еврейское материнство разом, вдруг сделала сложный жест рукой и достала из воздуха два больших разноцветных меча, которые тут же протянула взвизгнувшей от восторга старшей девочки и спрыгнувшей с отцовских рук младший. «В следующий раз приличный подарок привезу, а то я так, наспех, ненадолго». Оставила первого министра и канцлера вместо меня за королевством присмотреть, пока я сына ищу. «А у меня уже внучки, оказывается». Вы ж мои крысынки. Настоящие принцессы. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2022 году. Читала Наталья Штин.